Та живая, энергичная, позитивная ойкура, которую я там встретил, и без того была достаточно плоха, но на эту извиняющуюся ойкуру и вовсе тяжко смотреть. Если она не придёт в себя и не начнёт снова меня проклинать, то мне не было смысла переезжать к ней. Как я тебе уже говорила, это тебе следует извиниться перед этой заурядной девчанкой. Не называй ойкуру заурядной. Она не просто дешёвая подделка Хитаги. В отличие от прошлого раза, сейчас с ним всё было перевёрнуто, и за этим, вероятно, следовало понаблюдать. Говоря «всё», я подразумевал не только «всё на свете», но и «всё на личном уровне». И Сяндзюгахара Хитаги, и Ойку Если не обращать внимание на то, что они беспрестанно извинялись, можно сказать, двигались в прежнем темпе. Просто теперь они шли по тропе извинений. Я бы даже сказал, что они не идут по тропе, а несутся по немецкому скоростному шоссе. Как это там? Бан-аут? Автобан. «А ты имел в виду «бернаут», что в переводе с английского значит «выгорание».» «Да уж, я и правда думал, что сгорю. Даже угольков после себя не оставлю. Кстати, раз уж я упомянул «Зазеркалье», то ты там была прекрасной принцессой». «Ха-ха. Впрочем, я и сейчас прекрасна». Шенебу довольно поглаживала свои светлые волосы, продолжая сидеть в детском кресле. Она никогда не сдерживалась, если выпадала возможность похвалить себя любимую, Благо, хотя бы её сдерживал ремень безопасности. Просто принцесса стала рабыней. Я даже не буду возражать, если ты впредь будешь называть меня прекрасной рабыней. Но что с того? Я просто вспомнил об этом, когда Хитаги заговорила о суицидальных мыслях. Но когда ты была прекрасной принцессой, то была настолько благородна и добродетельна, что любой зритель мгновенно оказывался поражён настолько сильным комплексом неполноценности, что у него в голове появлялась мысль «Непростительно, что я всё ещё жив, верно?» Как я уже говорил, я считал, что лучше не привлекать Шиноба к борьбе с этим феноменом. Но теперь, раз уж она сама показалась на свет, вероятно, нам как минимум следует это обсудить. Я был убеждён, что суицидальные мысли Хитаги — это всего лишь риторика. Но как человек, который был близок к тому, чтобы покончить с жизнью на глазах у прекрасной принцессы в том зазеркалье, я хотел подготовить себя к худшему. Как сказал Бобой Скаут, «Будь готов к худшему!» Примечание переводчика. Девиз скаутов звучит как «Be prepared», то есть «Будь готов». И Кайоми его слегка вид изменил. Хочешь сказать, что это я во всем виновата? Боже, так да как у тебя язык повернулся озвучить столь беспочвенное обвинение? Хорошо, можешь меня арестовать. Меня всё равно скоро отпустят. Теперь ты говоришь как преступница, как глава мафиозной группировки. Конечно, она была не просто главой, она была принцессой. Даже королевой. Но то время, когда я была принцессой, было 600 лет назад. Это слишком уж далёкое прошлое, чтобы отчётливо его помнить. Не говоря уже о том, что странности там были не при делах. Правда? Видишь ли, я обладала этой чертой ещё до того, как стала вампиром. И именно ради того, чтобы этой черты лишиться, я и стала кишот от Сэроларион Хартендер Блейд. А может и нет. У неё в самом деле были проблемы с памятью. Но раз уж она сама об этом заговорила... По неосторожности я легко мог бы спутать эту её черту с вампирским очарованием, о котором мне когда-то рассказывала Ханекава. Но это «прости, что я жив», хоть и имела некоторые общие черты, но было не тем же самым, что и агрессивные извинения Хитаги, Ойкура и даже бой фикуна Вернее, было бы очень плохо, если бы это было то же самое. То есть ты хочешь сказать, что это не одна из твоих особенностей как странности, а одна из твоих человеческих черт. В таком случае у меня есть гипотеза. По сути, мы с Маникой стали настолько очаровательными, и благородными людьми, что начали влиять на наше окружение. Ох, уж этот вампирский смех. Хамока и Маника, конечно, довольно эксцентричные и популярные особы, но если примерить на неё статус принцессы, то станет очевидно, что ждать от неё соответствующего уровня харизмы было бы неразумно. Что же касается меня, то тут и говорить нечего, это слово мне чуждо. Харизма это цветок такой? «Тогда я скорее Гладиолус». «Гладиолус тебе тоже не подходит. Ты скорее Подснежник». От души насмеявшись, она тут же перевела дыхание и сразу же ответила. «Что за режим быстрой заморозки «Даже я не могу сказать наверняка, но это не похоже на дело рук человека, включая тебя и твою подругу. Как ты и предположил, этот феномен уместно рассматривать как результат деятельности неживой странности. Того, с кем нельзя справиться грубой силой. Конечно, ещё остаётся вероятность, что живой человек может использовать неживую странность. Продолжила она. Пусть я с некоторыми оговорками, но она, судя по всему, на данный момент поддерживала мои самостоятельные действия. Это обнадеживает. Что ж, было немало случаев, когда наша совместная работа приводила к серьёзной ошибке, так что я пока не мог ослабить свою бдительность. В таком случае, может быть, у тебя есть идея не как у прекрасной принцессы, но как у королевы странностей? Есть такая странность, которая способна воздействовать на психику подобным образом? Но я никогда не была гурманом. Хоть они и являются для меня источниками энергии, но я никогда не была сведуща в разновидностях странностей. Я могу лишь приблизительно классифицировать их, основываясь на питательных веществах, что от них получаю. Не ты ли мне рассказывала об огненной оси? Это была странность, которая воздействовала на тело? Наверное. Или это что-то вроде эффекта плацебо, И на самом деле эта странность влияет на разум. В общем, в основе лежит что-то вроде мошенничества. Я просто пересказала тебе то, что говорил мне тот сопляк в кавайской рубашке. Как сейчас я привязана к твоей тени, так и тогда я была привязана к той заброшенной школе была вынуждена выслушивать его лекции. А, да, точно. И в случае с Кудзякутян помогли городские слухи. Я уже не помню. Ты меня слишком ошурошил, когда вдруг вспомнил какую-то огненную осу. Какая уже ненадёжная у неё память. Такими темпами она могла и вовсе забыть о том, что произошло с Сесиру и сисира. Никому не пожелаешь прожить настолько долго. Впрочем, для себя я как раз такой жизни и хотел. Однако, если отбросить учение этого парня в гавайской рубашке, было ещё много вещей, которые нужно было забыть, чтобы продолжать жить. Например, преступления, грехи. Полученный вред, причиненный вред. Даже если преступник забудет, жертву запомнит. Или так, кто забывает, тот забудет. А кого забыли, тот запомнит. В таком случае, полагаю, мне не оставалось ничего другого, как возложить свои надежды на племянницу того самого сопляка в гавайской рубашке, ошна Мама, также известную как Ошина Оги. Сама она, конечно, не была авторитетом в области странностей, но это явно было в её жанре. Я бы даже сказал, что это было её любимое блюдо. В конце концов, Ошина Оги была моим кахаем, который нравилось оказывать на меня психологическое давление. Психологические атаки были её сильной страной. Шинобу, которая когда-то была прекрасной принцессой, никогда не вызывала у меня подозрений, но, по правде говоря, разве Оги не могла быть организатором этого инцидента? Если это так, то я сейчас возвращаюсь домой на машине, как мотылёк, что летит в пламя. Однако текущая ситуация была такова, что другого выхода у меня всё равно не было. Хотя мы более или менее уладили все дела ещё до моего пускного, но мне всё равно нужно было принять всевозможные меры предосторожности, если она вдруг захочет мне отомстить. Это значило, что я не могу быть слишком снисходительным к своему бывшему Кахаю. Я должен был тщательно подготовиться к моменту нашей встречи. И всё же, будет довольно сложно встретиться с Оги, просто вернувшись домой. Начнём с того, что я не имею ни малейшего понятия, где она живёт. Оги сейчас училась на втором году старшей школы на ЭЦУ, так что, вероятно, простого визита в мою альма-матер будет достаточно, но как выпускник, чьи воспоминания о школьной жизни были не слишком приятными, Я, честно говоря, по возможности не хотел туда возвращаться. Об этом я как-то не подумал, но что мне остаётся? Я столкнулся с явлением, превосходящим все мои представления, так что сейчас на самом деле не время вести себя эгоистично. Если нет другого выхода, то я был не против пойти по этому пути, но прежде мне всё равно нужно предпринять все возможные действия. В конце концов, я не мог упускать из-за тот факт, что нынешняя Ошена Оги, которую я назвал своей обратной стороной, Была также связана с ещё одним МКХ-ем, суперзвездой школы на ЭЦУ и асом баскетбольной команды Камбору Суругой. Она сблизилась с той девушкой, что некогда загадывала желание обезьяни, и, в общем, то и дело сует свой нас чужие дела. В принципе, правильнее всего было бы ввести в навигатор адрес дома Камбору. Если так подумать, именно у ворот дома Камбору я и видел в Сасоге в последний раз, так что раз уж я здесь... Почему бы не зайти в гости и не прибраться в комнате моей милой Кахай впервые за долгое время?